Примечание автора. Замысел этого романа происходит от трех фактов, которые я узнал про Северную Дакоту. Во-первых, что неподалеку от городка Гранд-Форкс находится оборонительный комплекс имени Стэнли Р. Микельсена, радиолокационная станция военно-воздушных сил США. Во-вторых, что в 2012 году Военно-воздушные силы пустили с молотка часть территории, прилегающей к этому объекту. А в третьих, что этот аукцион выиграла анабаптистская секта гутэритов, которая устроила там колонию своей общины. После этого я создал свой собственный аналогичный объект военно-воздушных сил на противоположной стороне Северной Дакоты, прямо посреди нефтедобывающих предприятий. И уже от него сюжет начал быстро набирать обороты. Надеюсь, вам понравилась эта история. Читал Игорь Князев.